глава 22 выбор железного коня не знаю как долго души несли нас по небу визжая стена и неземными голосами не знаю пользовались они тропами чтобы перемещаться между мирами могли скользить в пространстве и времени или просто летели очень-очень быстро но то на что ушло бы несколько часов случилось за несколько секунд и вот наконец мои ноги коснулись твердой земли, и я чуть не рухнула лицом вперед. Пак сжал мою руку крепче, не дав мне упасть. Я вцепилась в него, чтобы удержаться на ногах, и начала дико озираться по сторонам. Напротив яркой стоянки, освещенной рядами горящих фонарей, вырисовывалось огромное чудовищное здание из стекла, стали и цемента. Парковка была пустынной, но само здание не казалось заброшенным или ветхим, ни тебе разбитых окон, ни граффити на стенах. Я уловила проблески движущихся по стенам теней, вспышек синего света, похожих на беспорядочно летящих светлячков. Через секунду я поняла, что это гремлины, сотни, если не тысячи, снующие по фабрике подобно муравьям, а синие вспышки — это отблески их клыков, Они шипели, визжали и скалились друг на друга. По спине прошел холодок, я вздрогнула. «Логово гремлинов», — объяснял Грималкин, с любопытством наблюдая за мерзким роем. «Леонанши говорила, что гремлины собираются в местах скопления техники. Вполне вероятно, что вирус заявится именно сюда». «Я знаю это место», — внезапно сказал Эш. И мы все посмотрели на него. Наступившись, он изучал завод. Вирус говорила о нем, когда... Когда я был с ней. Лицо его потемнело. Внутри должна быть стропа в Железное Королевство. Пак указал рукой. «Гляди!» Я проследила за его пальцем и увидела вывеску перед зданием. Большая мраморная плита с высеченной на ней надписью. сайкорп Интерпрайзес!» — пробормотала я качая головой совпадение пак сурово сдвинул брови не думаю где железный конь спросила я оглядываясь по сторонам сюда ответил грималкин потрусив по краю тротуара мы пошли за ним эш с одной стороны от меня пак с другой прикрытые чарами чтобы стать невидимыми для людей и я в моем ярком выпускном платье и на каблуках, очевидно непригодных для атаки на гигантскую фабрику или даже просто для прогулки. Справа по дороге проезжали машины. Водители замедлялись, сигналили и свистели в мой адрес. И я краснела как рак. Хотелось бы и мне иметь чары и стать невидимой, или хотя бы переодеться во что-то более удобное. Но времени не было. Мы обошли фабрику и подошли к дренажной канаве, отделявшей один участок от другого. На дне каждой канавы из широкой ливневой воронки стекала маслянистая черная жидкость, просачиваясь сквозь сорняки и траву. На земле, поблескивая в лунном свете, валялись бутылки и банки, На железного коня нигде не было видно. — Я оставил его прямо здесь, — сказал Грималкин. Мельком оглядевшись, он запрыгнул на сухой валун и стал потряхивать лапами, одной за другой. «Кажется, мы опоздали, и наш нетерпеливый друг зашел внутрь». Не успела я запаниковать, как воздух пронзило глубокое фырканье. «По-твоему, я настолько глуп?» — прогремел железный конь, наклонившись, чтобы не удариться головой о край трубы. «Он был в человеческом облике». поскольку иначе никак бы туда не поместился. Мимо проезжал патруль. Мне пришлось спрятаться. Я не нарушаю своих обещаний. Он бросил на Грималкина грозный взгляд, но кот в ответ лишь зевнул и принялся вылизывать хвост. Эш напрягся, медленно опустив руку на рукоять меча. Сложно было его за это винить. Если не считать короткого визита в офис Квирус, последний раз Эш видел коня в железном королевстве, когда тот тащил его в цепях по рельсам к машине. Хоть железный конь и был сейчас в другом обличье, но если присмотреться, под человеческой оболочкой легко можно было разглядеть огромное чудище из черного железа. Я переключилась на основную проблему, заметив, как помрачнел принц. — Мы уверены, что вирус там? — спросила я. осторожно вставая между ними. «Итак, как мы попадем внутрь? Там повсюду гремлены. Железный конь фыркнул. Гремлены не помеха, принцесса. Это примитивные существа. Живут ради хаоса и разрушения, но они трусливы и не станут нападать на сильного противника». «Боюсь, вынужден не согласиться», — сказал Эш с опасной ноткой в голосе. Ты сам возглавлял армию гремлинов в царстве машины. Забыл? Не нападают на сильного противника? Помнится целая стая этих тварей, пыталась разорвать меня на куски. Он прав, — отозвалась я, нахмурившись. А когда гремлины похитили меня и повезли к тебе, не говори мне, что гремлины не опасны. Нет, — железный конь покачал головой, — позвольте объяснить. Гремлины находились под командованием машины, только он был способен управлять ими, и подчинялись они исключительно ему. Но когда его не стало, они вернулись к привычному образу жизни. Поверьте, они нам не угроза. — А вирус? — спросил Пак. — Для нее они просто вредители, даже если бы она могла их контролировать. всё равно предпочла бы использовать для своих чёрных делишек дронов, чем снизойти до живых существ. Значит, ничего сложного, хмыкнул Пак. Войдём через парадную дверь, подплывём к вирус, заберём скипетр, выпьем чайку и спасем мир ещё до завтрака. А я, глупец, думал, будет куда сложнее. Думаю, Пак хочет спросить, вмешалась я, бросив на него хмурый взгляд. Что нам делать, когда встретимся с вирус? Скипетр у нее. Разве он не наделяет мощной силой? Об этом не беспокойся. От голоса Эша у меня волоски на шее встали дыбом. Вирус я возьму на себя. Пак закатил глаза. Как мило ваше очарование. Но есть одна проблемка. Сначала нужно туда войти. Как ты предлагаешь это сделать? Ты же у нас специалист. Эш взглянул на Пака, скривив губы в ехидной усмешке. «Вот ты и скажи!» Грималкин вздохнул и встал, размахивая хвостом. «И это вся надежда не были!» Сказал он, презрительно глядя на каждого из нас. «Ждите здесь, я все проверю». Едва кот ушел, Пак напрягся, Эш вздрогнул, схватившись за меч. «Кто-то идет!» предупредил он, и мы все спустились в канаву. Платье цеплялось за сорняки и острые осколки стекла. Забравшись в трубу, я поморщилась и съежилась от того, что наряд и туфли промокли в холодной грязной воде. Если все так пойдет и дальше, платье эту ночь точно не переживет. Мимо нашего укрытия прошли двое, одетые в знакомые черные доспехи с шипами на плечах и спине. От них исходил слабый запах разложения. Я подавила кашель и зажала нос рукой. — Стражники Роуэна, — прошептал Эш, когда рыцари ушли. Нахмурившись, Пак выглянул через его плечо. — Интересно, сколько их там? — Думаю, несколько отрядов как минимум, — ответил Эш. — Полагаю, Роуэн направил сюда все свои лучшие силы. чтобы захватить королевство». «Ты прав», — произнёс Грималкин, внезапно материализовавшись рядом с нами. Он уселся на один из шлакоблоков, чтобы не касаться воды, и поднял хвост. Внутри много стражников, несколько железных фейри и пара десятков человеческих дронов. Но ну и, само собой, гремлины. Завод ими просто кишит. Но, кажется, это никого там не волнует. «Ты видел из скипетр?» — спросила я. «Нет», — Грималкин сел, крепко обвив лапы хвостом. «Но у черного входа на страже стоят стражники шипа». Услышав о вирус, Эш напрягся. «Мы сможем их одолеть и пройти через этот вход». «Я бы не советовал», — ответил Грималкин. «Оказалось, некоторые из них используют железное оружие». Стальные мечи, арбалеты с металлическими стрелами и всякое такое. Один точный выстрел, и ты труп. Пак нахмурился. Фейри, которые используют железное оружие? Думаешь, вирус запустила в них жуков? Боюсь, все намного хуже. Эш помрачнел, глядя на фабрику. Она вынудила меня служить ей, не оставила выбора. Стражники Шипа действуют по своей воле, как и Роуэн. Они хотят уничтожить небыль и отдать ее железным Фейри. Брови Пака взлетели вверх. «Какого дьявола? Зачем?» «Потому что думают, что могут стать как вирус», ответила я, вспоминая слова Эджбрайера, безумный и обреченный взгляд в его глазах. «Они считают, что полное исчезновение Фейри Лишь вопрос времени, и единственный способ выжить — стать такими, как железные фейри. Они носят металлические кольца на пальцах, чтобы доказать свою преданность, а еще верят, что благодаря им со временем станут невосприимчивы к побочным эффектам железа. Но по факту оно лишь медленно их убивает. «Просто жуть какая-то!» — Пак покачал головой. Но нам всё равно нужно как-то туда пробраться, какое бы там у них оружие ни было. Может, превратиться в рыцарей с помощью чар?» «Против железа они долго не продержатся», — пробормотал Эш задумчиво. «Кажется, у меня идея получше», — сказал Грималкин. «На крыше есть несколько стеклянных мансардных окон. Оттуда хорошо видны все помещения. Может, и вирус увидите». Звучало неплохо, но... Но как туда подняться? Спросила я, глядя на купол здания в вышине. Пак умеет летать. Уверена, и Эш поднимется. Но мы с железным конем несколько более... Эээ... Приземленные. Грималкин, понимающе кивнул. Обычно я бы согласился. Но сегодня, кажется, судьба на нашей стороне. В конце здания стоят леса. для мытья окон. Хоть железный кони заверил нас, что гремлины не опасны, мы подошли к зданию с опаской. Воспоминания о том, как они похитили меня, как острые когти впивались в кожу, их безумный маниакальный смех и жужжащие голоса еще были свежи в памяти. Один из них даже жил в моем телефоне, когда тот сломался, и машина использовала его для связи со мной даже в пределах Аркадии. Гремлины были хитрыми, злыми, маленькими монстрами, и я нисколечко им не доверяла. Мы обошли фабрику. Удача и правда нам улыбнулась. Над землей у стены парили леса с подъемным механизмом, ведущим к самой крыше. Стена была темной, и гремлинов на тот момент не было рядом. Грималкин легко запрыгнул на деревянную платформу. За ним, стараясь не касаться железных перил, осторожно последовали Пак и Эш. Принц помог мне подняться. Последним забрался железный конь. Деревянные доски ужасно скрипели и прогибались в середине. Но, к счастью, выдерживали наш вес. Я молилась, чтобы вся эта конструкция не развалилась, когда поднимемся вверх. Пак и железный конь взялись за веревки по краям и начали подтягивать леса вверх вдоль здания. В отражении темных зеркальных окон мы увидели весьма необычную группу. Кот, два юноши-эльфа, девушка в слегка потрепанном платье и огромный черный мужчина с горящими красными глазами. Я подумала, какой странной стала моя жизнь, но тут... Мои мысли прервало тихое шипение над головой. На подъемном механизме под самой крышей уселся гремлин. Его раскосые глаза светились в темноте. Худощавый, с длинными конечностями и огромными ушами, как у летучих мышей, он сверкнул бритвенно острыми зубами и издал жужжащий крик. Моментально со всех сторон стали сбегаться другие гремлины. Они выползали из окон бегали по стенам, перелезали через крышу, чтобы поглазеть на нас. Самые смелые даже цеплялись за веревки и садились на перила, изучая нас своими жуткими зелеными глазами. Эш притянул меня к себе, обнажив меч, готовый ударить любого, кто рискнул бы приблизиться. Однако крошечные существа, казалось, и не думали нападать. Их жужжащие голоса наполнили воздух, как радиоволны. Яркие клыки излучали голубое сияние. И мы продолжали беспрепятственно подниматься вверх по стене. — Что они делают? — спросила я шепотом, прижимаясь к Эшу. Он крепко обнимал меня одной рукой, другой, держа меч наготове. — Чего уставились? Что им нужно? Железный конь! Полководец покачал головой. — Я не знаю, принцесса. — ответил он не менее озадаченно. — Я никогда раньше их такими не видел. — Ну так прогони их, они меня пугают! Гремлины зажужжали и расползлись кто куда. Прятались в окнах, протискивались в щелях, карабкались назад на крышу. Они исчезли так же внезапно, как и появились, и стена снова стала безмолвной и темной. — Ну ладно! Пак настороженно озирался по сторонам. «Это было странно. У кого-то что, есть при себе отпугиватель гремлинов? Или им просто скучно стало?» Эш вложил меч в ножны и отпустил меня. «Может, мы их отпугнули?» «Может быть», — добавила я, но железный конь пристально смотрел на меня бездонными красными глазами. Грималкин снова материализовался, почёсывая ухо, как ни в чём не бывало. «Сейчас это неважно», — сказал он, когда платформа достигла крыши. «Они ушли, а скипетр уже близко». Он зевнул и лениво моргнул. «Ну, ждёте, что он сам прилетит вам в руки?» Мы перебрались с лесов на крышу. Ветер здесь был сильнее, трепал мои волосы и раздувал платье, как парус. Я держалась за Эша, пока мы пробирались вперед. Далеко внизу, под нами, подобно сверкающему ковру из звезд, раскинулся город. Несколько мансардных стеклянных окон в крыше были приоткрыты вверх, и из здания фабрики исходил флуоресцентный зеленый свет. Я осторожно подошла к одному и заглянула вниз. «Там», — прошептал Эш, указывая на антресольный этаж, метрах в двадцати над полом и примерно в тридцати метрах ниже крыши. Внизу, среди холодных серо-белых огней, светилось едко зеленое пятно в окружении нескольких фейри в черных доспехах. Вирус подошла к краю балкона и оглядела собравшуюся толпу фейри, готовая произнести речь. Там были стражники шипа и проволочные фейри, несколько зеленокожих мужчин в костюмах, и Фейри, которых я не узнала. Скипетр пульсировал в желто-зеленых руках женщины, когда она подняла его высоко над головой, и толпа оглушительно взревела. «Итак, мы нашли ее!» размышлял Пак, уткнувшись носом в стекло. «И, похоже, еще не всю армию собрала, что тоже неплохо. Как будем действовать?» Эш издал тихий стон. и отступил. «Никак», — прорычал он. «Я пойду». Он повернулся ко мне. «Скорее всего, она думает, что я еще под ее контролем. Если получится подойти ближе и выхватить скипетр, пока она не поняла, что...» «Эш, нет! Это слишком опасно!» Принц терпеливо смотрел на меня. «Все, что мы предпримем, будет опасно. Я готов взять этот риск на себя». Он коснулся пальцами того места, куда Пак ударил его кинжалом. «Я не выздоровел до конца. Не смогу драться свободно и хорошо. Но может получится одурачить вирус и выхватить у нее скипетр». «А что потом?» — допытывалась я. «Пробиваться к выходу? Один против всей этой армии? Что, если вирус знает, что жучка в тебе больше нет? Нельзя думать, что...» Я замолчала, глядя на него. и меня осенило. «Дело не в скипетре, да?» — пробормотала я и отвела глаза. «Ты хочешь убить, вирус. Подойти поближе, пырнуть ножом или отрезать голову. А что будет дальше, тебя не волнует». Она поступила со мной очень жестоко. Серебристые глаза Эши блеснули, холодные, как луна над головой. «Я никогда не забуду, что она заставила меня сделать». «Если меня разоблачат, то хотя бы отвлеку их, а вы проскользнёте внутрь и заберете скипетр. Ты можешь умереть!» «Это уже не важно!» «А для меня важно!» Я смотрела на него в ужасе. Он говорил всерьез. «Эш, ты не можешь пойти туда один! Не знаю, откуда взялось это суицидальное дерьмо, но остановись сейчас же! Я не могу снова тебя потерять!» «Она права!» Мы подняли глаза. Железный конь стоял по ту сторону окна, красные глаза сверкали в темноте. «Это слишком опасно для вас!» Я нахмурилась. «Что ты?» «Принцесса!» Железный конь неожиданно поклонился. «Это была честь для меня. Будь все иначе, я был бы рад служить вам до конца времен!» Он перевел взгляд на Эша и кивнул ему. И до меня, наконец, дошло, к чему он вел. Принц, она тебя очень ценит. Защищай ее ценой своей жизни. Конь, не смей! Он развернулся и побежал, не обращая внимания на мои крики. Сердце мое сжалось, когда он подбежал к следующему окну. Я беспомощно наблюдала, как он сгруппировался и. прыгнул. Стекло взорвалось под его тяжестью, разбившись на миллионы блестящих осколков. Ахнув, я смотрела, как сверкающие осколки падают вниз, прямо на толпу разъяренных фейри. Они устремили взгляды вверх и тут же пригнулись и закричали, когда железный конь с грохотом врезался в них, сотрясая здание. Взревев, он встал на дыбы, пуская пламя из ноздрей. размахивая смертоносными копытами. В помещении воцарился хаос. Оправившись от шока, стражники шипа и проволочные фейри ринулись на железного коня, царапая и кусаясь. «Надо спуститься!» — крикнула я, бросаясь к разбитому окну. Но Эш схватил меня за руку. Но не так. Он повел меня к другому, целому окну. Он отвлек их. Наша цель — вирус. «Тебе лучше остаться здесь, у тебя нет чар, и...» Я выдернула руку. «Я больше на это не поведусь!» Зарычала я, и он удивленно заморгал. «Помнишь, чем все кончилось в прошлый раз, когда ты ушел один? Пойми же ты, Эш, я не отпущу тебя одного, и это не обсуждается!» Уголки его губ слегка дернулись. «Как скажешь, принцесса!» Ответил он и взглянул на Пака, который пристально наблюдал за нами. «Плут, ты готов?» Пак кивнул и запрыгнул на неразбитое окно. Покосившись на них, я взобралась на стекло, игнорируя протянутую руку помощи Пака. «И как мы спустимся?» — спросила я, стараясь удержать равновесие и выпрямиться. «Пролезем прямо в окно?» Пак хмыкнул. «Стекло — интересная штука, принцесса. Как думаешь, почему в древности люди рассыпали соль на подоконниках, чтобы не впускать нас в дом. Я посмотрела вниз. Вирус стояла прямо под нами, кричала и размахивала скипетром над головой. Все ее внимание было приковано к железному коню. Эш запрыгнул на окно, вынимая меч из ножен. «Приглядывай за Меган», — сказал он, когда вокруг них начали кружиться чары. «Я возьму вирус на себя». «Что?» — начала я. но Пак заключил меня в объятия. Это было так неожиданно, что я даже не успела возразить. «Держись крепче, принцесса!» — прошептал он, и воздух вокруг нас завибрировал. Мы прошли сквозь стекло, будто его и не было, и полетели вниз. Из моего горла вырвался крик, поглощенный шумом хаоса, царившего внизу. Эш бросился к вирус, подобно ангелу мести. Его пальто развивалось на ветру. Обнаженный меч блеснул, когда он занес его над головой. В последний момент один из стражников, защищавших вирус, посмотрел вверх, и глаза его расширились от ужаса. Обнажив меч, он выкрикнул предупреждение. Вирус развернулась и подняла голову. Молниеносный клинок Эша встретился со скипетром. Когда вирус на удивление быстро подняла его, чтобы отразить удар, Вспышки сине-зеленого света и отвратительный скрежет эхом разнеслись по залу, и все взгляды были обращены на этих двоих, стоявших на балконе. От ударов разлетелись искры, заливая бойцов мерцающими огнями. Вирус, казалось, была шокирована, увидев своего бывшего воина. Лицо Эша воплощало собой абсолютную сосредоточенность, пока он наносил противнику удар за ударом. Пак опустил меня, я даже не помнила, как мы приземлились, и прыгнул навстречу стражникам, бросившимся к нам наверх, обнажив мечи. Ухмыляясь, Пак атаковал их, размахивая кинжалами, мерцающими в адском свете, исходящим от скипетра и клинка Эша. Затем вирус рассмеялась. Я ощутила прилив холодных железных чар, и во вспышке зеленого света Она отбросила Эша назад. Он тут же оправился, но не успел сделать очередной выпад, как вирус отступила, спрыгнула с балкона и осталась парить в воздухе. Ее ядовитые глаза нашли меня, и она улыбнулась. «Так-так-так!» Она принюхалась и притворно ошеломленно оглядела царивший хаос у ее ног. Железный конь Окруженный железными Фейри, отбивался как мог, но его сопротивление становилось слабее. По ступеням вбежали двое стражников с железными арбалетами, прицелившись в нас. Эш и Пак отступили и встали между мной и рыцарями, окружившими нас колючим кольцом. — Меган Чейз, а ты полна сюрпризов! — вирус улыбнулась мне. Понятия не имею, как тебе удалось избавить зимнего принца от моего жучка, но теперь это уже не важно. Армии лже-короля готовы выступить на зиму и лето. Как только они захватят небыль и истребят старокровных правителей, придет наш черед. Мы сокрушим их армии и убьем лжекороля. короля Не успеет он насладиться победой, как следует. И тогда небыль будет принадлежать м. Ей не дано было закончить сказанное. Эш метнул ей в лицо шквал ледяных кинжалов, застигнув врасплох. Она вздрогнула, подняв скипетр, вызвав зеленую вспышку и прилив энергии. Сосульки раскололись и разлетелись, не достигнув цели. Стрелки с ревом подняли арбалеты и открыли огонь. Смертоносный шквал стрел устремился прямо на нас, Я буквально ощущала, как они рассекают воздух, оставляя за собой искаженную рябь. Не раздумывая, я повернулась и протянула руку. Я не думала, насколько это безумно. Не думала, что с такого расстояния стрелы пронзят меня насквозь, как бумагу, что мы все наверняка умрем, расстрелянные смертоносными стрелами, способными убить, даже не будь они железными. В тот момент я ни о чем не думала. Я просто развернулась и резко взмахнула рукой, ощутив под кожей электрический разряд. По воздуху плыла рябь, стрелы разлетелись по разные стороны от нас и, врезавшись в стены, отскочили и с грохотом рухнули на пол. Железные фейри внизу закричали, ни одна из дюжины стрел нас не коснулась. Стражники шипа разинули рты. Эш с паком уставились на меня так... «Будто у меня еще одна голова отросла!» Меня резко передернуло, и я задрожала от страшных холодных чар, зудящих под кожей и гудящих в ушах. «Это невозможно!» Вирус медленно повернулась ко мне. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Она качала головой, словно пытаясь убедить себя. «Неужели ты та самая, хилая девчонка-человек?» «Ты даже не одна из нас! Это ошибка! Это какая-то ошибка!» Я понятия не имела, о чем она, но мне это и не казалось важным. Кусая зеленый ноготь, вирус смеялась все истеричнее и истеричнее, пока, наконец, не остановилась и не посмотрела на меня широко раскрытыми, обезумевшими глазами. «Нет!» — закричала она, заставив вздрогнуть даже стражников шипа. Это неправильно! Я была его правой рукой! Его сила должна была перейти ко мне!» Она широко открыла рот, и рыцари отступили. С бешено колотящимся сердцем я прижалась к Эшу и Паку, чувствуя их мрачную решимость, готовность сражаться, несмотря ни на что. Воздух завибрировал и наполнился мерзким жужжанием, когда вирус запрокинула голову. Изо рта у нее вырвался огромный рой жужжащих металлических жучков, кружась вокруг нее неистовым сверкающим облаком. С безумной улыбкой на лице женщина смотрела на нас, вытягивая руку из гудящего торнадо. — А теперь, мои дорогие! — сказала она. Голос ее перекрывал гудение тысячи жуков. — Мы закончим эту игру раз и навсегда! Надо было сделать это еще при первой нашей встрече. Но кто же знал, что ты та, кого я искала все это время? В какой-то момент все замерло. Холодные чары зудели под кожей. Я ощущала привкус железа в воздухе. Я смотрела на рой и видела тысячи жуков. А еще я видела одно единое существо, объединяющее один разум, одну цель. Коллективный разум. Размышляла я равнодушно, не понимая, почему так спокойно. Контролируй одного, и будешь контролировать всех. Вирус что-то говорила, но будто вдалеке, сквозь туман. «Вперед!» — приказала она, указывая на нас. «Заползите им в глотки, глаза и уши, и каждую открытую пору. Заройтесь в их мозгах и заставьте их вырвать себе сердце. Рой устремился на нас яростным гудящим облаком. Эш и Пак прижались друг к другу. Я чувствовала, как один из них дрожит, но не знала, кто. Оглушительный рой приближался, ярко мерцая железными чарами, слившись в единое массивное существо. Один разум, одно существо. Я вскинула руки вверх, чтобы отразить атаку. «Стоп!» Рой распался, кружась вокруг нас, наполняя воздух оглушительным жужжанием. Мы стояли в центре бушующего урагана. Металлические жуки отчаянно носились вокруг нас, но не приближались. Рой сопротивлялся мне, пытался пробиться через мой барьер. Вирус поначалу застыла, не веря своим глазам, затем побелела от ярости. Она резко взмахнула рукой, и Рой яростно зажужжал в ответ. Я усилила натиск, изливая чары в невидимый барьер, вытягивая магию из фабрики. Голова гудела, подзаливал заливал глаза, но концентрацию нарушать нельзя, иначе они порвут нас на части. Вирус злобно ухмылялась. — Я недооценила тебя, Меган Чейз, — сказала она, поднимаясь выше в воздух. Не думала, что придется использовать скипетр. «Знаешь, что он умеет, дорогуша?» — спросила она, вытягивая его перед собой и торжественно улыбаясь. Эш резко поднял глаза. Я целую вечность не могла разгадать его тайну, но потом поняла. Он увеличивает силу держателя. Интересно, правда? Например, я могу заставить моих любимых жучков сделать так? Скипетр вспыхнул болезненно зеленым светом, и рой начал меняться. Они раздувались, как клещи, становясь острыми и колючими, с длинными жалами и огромными кривыми челюстями. Теперь они были размером с кулак, ужасная помесь осы и скорпиона. Их крылья скрипели, как миллион лязгающих ножей. Их разум стал более жестоким, примитивным и хищным. В какой-то момент я почти потеряла над ними контроль. Вихрь набирал силу и приближался, но мне удалось снова завладеть ситуацией и оттолкнуть их. С яростным гудением они захватывали все живое, до чего могли дотянуться, включая окруживших нас рыцарей. Стражники кричали, пошатываясь и царапая себя, пока металлические жуки роились над ними, кусаясь и жаля, пронзая доспехи. Варившая в воздухе вирус, разразилась безумным смехом. «Убить их!» — крикнула она, и жуки прокусили броню своих жертв, и те рухнули навзничь. Живот мой скрутило, но я не могла отвести взгляд из страха потерять контроль над Роем. Я поняла, что вирус задумала, только когда мгновение спустя стражники вскочили на ноги с диким блеском в глазах. Подняв мечи, они двинулись на нас. Кровь хлестала из их ран и отверстий в доспехах. Глаза стали безжизненными. Эш и Пак встретили их атаку, и к металлическому гудению Роя добавился лязг мечей. Мы терпели поражение. Я не могла сдерживать их вечно. Голова раскалывалась, руки тряслись. На это уходило очень много чар, и силы мои были на исходе. Краем глаза я увидела, как покрытый жуками стражник, пошатываясь, подошел к краю платформы и поднял арбалет. Он зарядил железную стрелу и направил ее на меня. Я не могла пошевелиться. Сделаю хоть шаг, и Рой вырвется и убьет нас. Пак и Эш дрались с другими стражниками и не могли мне помочь. Я не могла даже позвать на помощь. Будто в замедленной съемке я наблюдала, как стражник беспрепятственно поднимает арбалет и целится в меня. Тупот ног по лестнице я запомнила только потому, что он показался мне странным. Пак развернулся и метнул кинжал в стражника, когда тот выпустил стрелу. Крутящийся кинжал вонзился рыцарю в грудь, отбросив его на пол. Но было слишком поздно. Стрела приближалась ко мне, и мне было ее не остановить. Перед глазами промелькнуло нечто огромное и чёрное, и через долю секунды стрела достигла цели. Железный конь, покрытый жуками, отчаянно пытался удержаться на ногах, роняя на пол куски металла своих доспехов. Он пошатнулся, стоя на краю балкона, и жуки яростно налетели на него. Копыто соскользнуло с края, конь покачнулся. «Нет!» — закричала я. Издав последний дикий рев и испуская пламя, железный конь свалился с края платформы и скрылся из виду внизу. Было слышно, как его тело ударилось о цементный пол с оглушительным грохотом, эхом разнесшимся по всей фабрике, и в глазах у меня побелело от ярости. Выгнув спину, я сжала кулаки и, и чары хлынули сквозь меня взрывной волной. «Убирайтесь!» — рявкнула я на Рой, на Вирус, на каждого железного фейри. «Будьте вы прокляты! Пошли прочь!» Рой разлетелся во все стороны, по всей фабрике. Стражники шипа вздрогнули и попятились. Некоторые даже рухнули с платформы вниз. Даже Вирус, парившая в воздухе, пошатнулась, будто ее ударили, и безвольно опустила руки. Я опустилась на пол, истощенная и совершенно обессиленная. Когда Рой начал воссоединяться, яростно жужжа, и стражники шипа пришли в себя, вирус приложила руку к виску и посмотрела на меня сверху вниз, расплываясь в самодовольной ухмылке. «Поздравляю, Меган Чейз! Ты умеешь быть занозой в заднице, но этого недостаточно, чтобы... а а Дернувшись, она вскинула руки, когда Эш спрыгнул с балкона прямо на нее, занеся меч над головой. Не переставая кричать, она попыталась поднять скипетр, но было слишком поздно. Ледяной клинок вонзился ей в плечо и рассек ее пополам. Меня едва не стошнило. Половина вирус упала, из разрубленного тела полилась маслянистая жидкость, показались провода, и вместе с Эшем... Они рухнули вниз. Стражники шипа вздрогнули, затем обмякли, как марионетки, которым перерезали нити. Я сидела, ошеломленная только что увиденным, пока Пак не подбежал и не потащил меня укрыться под балкой буквально за секунду до того, как сверху на нас обрушился дождь из насекомых. Звук падающих металлических жуков привел меня в чувство. «Эш!» Бормотала я, пытаясь вырваться. Пак обнял меня и прижал к груди. «Мне надо к нему. Что с ним?» «С ним все хорошо, принцесса!» Отрезал Пак, сжимая меня крепче. «Расслабься! Ему хватит ума скрыться от дождя!» Я сдалась. Закрыв глаза, я прижалась к нему и опустила голову ему на грудь, пока жуки с грохотом падали вокруг нас сверкающим градом. Пак обнял меня крепче, бормоча что-то о египетских казнях, но я не слушала. Голова раскалывалась, я все пыталась осмыслить, что только что произошло. Я безумно устала, но, слава богу, все кончилось. Мы выжили. Почти все. «Железный конь», — прошептала я, когда дождь из насекомых перестал, наконец, сыпаться на голову. Пак напрягся. Освободившись из его объятий, спотыкаясь, я заковыляла к лестнице, переступая через мертвых насекомых и стражников. Я не знала, что найду, но надеялась, что железный конь жив. Он был самым сильным из всех нас. Может, он сильно ранен, и нам понадобится хороший целитель, способный собрать его по частям обратно. Но все же он был непобедим. Он должен быть жив, он не мог умереть. Я почти убедила себя, что нет повода для беспокойства, когда из-под антресольного этажа вышел Эш и остановился у подножия лестницы, глядя на меня. Меч был убран в ножны, в одной руке он держал скипетр времен года, пульсирующий чистым синим сиянием. Мы долго смотрели друг на друга, не желая нарушать тишину, не желая произносить то, о чем оба думали. Неужели он заберет скипетр, и уйдет сделка наша завершена он получил то зачем пришел у него не было больше причин оставаться так что я первой нарушила тишину стараясь скрыть дрожь в голосе и глупые слезы уходишь скоро ответил он спокойно но устало вернусь в зиму но сначала подумал Надо бы отдать дань уважения падшим. Сердце упало в пятки. Я оглянулась и только сейчас увидела искореженную груду железа. Вздохнув, я спустилась вниз по лестнице, протиснулась мимо Эша и, едва не споткнувшись, подбежала к железному коню, лежавшему в окружении мертвых жуков и останков вирус. Железный конь. На долю секунды мне показалось, что возле его головы сидит Грималкин. Но когда я сморгнула слезы, видение уже исчезло. Конь лежал на боку, тяжело дыша. Пламя в его животе едва отлело. Одно копыто было раздроблено, круп разорван в клочья. Поршни и шестерни разбросаны неподалеку. Точно разбитый часовой механизм. Я опустилась на колени у его головы. и положила трясущуюся руку ему на шею. Было холодно, а его некогда горящие красные глаза тускло мерцали. От моего прикосновения он вздрогнул, но не поднял головы и не взглянул на меня. У меня возникло жуткое предположение, что он никого из нас не видит. «Принцесса!» От его голоса, такого слабого и хриплого, Я едва не расплакалась. Мне так жаль, прошептала я. Пак и Эш стояли у меня за спиной и глядели на нас. Не стоит. Красный свет в его глазах погас до крохотных точек. Голос упал до шепота, и мне пришлось напрячься, чтобы расслышать. Это честь для меня. Он вздохнул. Крошечные пятна в глазах блеснули раз. Второй — моя королева. И он ушел. Я закрыла глаза и дала слезам волю. Я оплакивала железного коня, который был непоколебим и никогда не предавал свои убеждения. Он был врагом, но решил стать союзником, хранителем и, в конце концов, другом. Сидя на холодном бетонном полу, я склонилась И разрыдалась, совсем этого не стесняясь, пока Эша и Пак молча стояли рядом. Сквозь разбитые окна в крыше стали просачиваться слабые солнечные лучи. Меган, тихий, и мягкий, но безжалостный голос Эша прервал мою скорбь. Надо идти. Армия железного коня готовится к нападению. Нужно вернуть Скипетр. Времени мало. Я села и вытерла глаза, проклиная всех фейри и их бесконечные войны. Времени всегда не хватает потанцевать, поговорить, посмеяться или просто оплакать кончину друга. Я сняла бутоньерку и положила ее на холодное металлическое плечо железного коня, желая, чтобы в этом безжизненном месте с ним осталось что-то красивое и живое. Прощай, железный конь. Эш протянул руку, и я позволила ему поднять меня на ноги. «Куда теперь?» — всхлипнула я. «Поля жатвы!» — ответил знакомый голос. Грималкин объявился всего в нескольких шагах от Эша, материализовавшись на картонной коробке. Он осторожно стряхнул металлического жучка на пол и продолжил. Все крупные сражения между дворами происходили на этих равнинах. Именно там, в первую очередь, я бы и стал искать войска лета и зимы. Уверен, спросила я. Я не говорил, что уверен, человек. Грималкин пошевелил усами, глядя на меня. Я сказал, что искал бы их там. Кстати, я с вами не пойду. Меня это не удивило. Почему? Куда отправишься на этот раз? Вернусь к Леонанши. Грималкин зевнул и потянулся, выгнув хвост над спиной. «Раз уж мы здесь закончили, сообщу ей, что вирус мертва, и скипетр возвращается в зимний двор. Уверен, она будет рада вашему успеху». Кот повернулся и махнул хвостом на прощание. «Еще увидимся, человек!» «Грим, постой!» Он оглянулся на меня немигающими золотистыми глазами. «Что пообещал тебе, железный конь, чтобы ты согласился пойти с нами?» Кот взмахнул хвостом. «Не твое дело, человек?» Ответил он низким и мрачным голосом. «Может, когда-нибудь и узнаешь?» «О, и если доберетесь до полей жатвы, найдите моего друга. Он все еще должен мне услугу. Думаю...» «Вы с ним уже знакомы». С этими загадочными словами он, спрыгнув с ящика, засеменил изящной походкой сквозь разбросанные полчища фейри и металлических жуков и скрылся за колонной. Я посмотрела на ребят. «Как добраться до полей жатвы?» Эш поднял скипетр. Он мерцал ледяным сиянием, будто сотканный из хрусталя. «Именно таким я впервые увидела его в Тирноног. Открою тропу с помощью скипетра», — пробормотал он, отворачиваясь. «Отойдите». Скипетр вспыхнул, наполнив помещение морозом, и дыхание превратилось в пар. Свет вдруг замерцал, и пелена окутала все кругом. Перед Эшем образовался туманный круг, внутри которого виднелись деревья, и серые сумерки дикого леса. «Идите», — велел нам Эш слегка напряженным голосом. «Пойдем, принцесса, наша остановка!» Пак указал на портал, пропуская меня вперед. Я обернулась и последний раз взглянула на тело железного коня на холодном бетонном полу, смахнув слезы. «Спасибо», — поблагодарила я его безмолвно и шагнула в круг.